Ангелы с ружьями. У некоторых персонажей русского средневекового сакрального искусства мы с удивлением находим огнестрельное оружие. Отважное православное войско стреляет из ружей в змия, позже повергаемого святым Георгием, а апокалиптическая смерть целится из аркибузы в пасть ада или в кинокефала. Но разве огнестрельное оружие не появилось совсем недавно? и как оно вообще попало в священные сюжеты. Ружья появились гораздо раньше, чем принято думать. Китайцы применяли прототипы огнестрельного оружия предположительно уже в X веке. Тогда же на китайских религиозных изображениях стали появляться демоны, мешающие Будде медитировать с помощью чего-то, напоминающего фейерверк на палочке. Достоверно известно, что взрывание фейерверков вблизи монастырей – было запрещено буддийскими монахами, так как оно отвлекало их от внутреннего созерцания. С XIV века новый тип оружия распространился по всей Европе и порой становился атрибутом воинов на сакральных изображениях. К примеру, на обложке швейцарского издания книги Аврелия Августина «О граде Божием» демон с аркибузой целится в ангела. На иллюстрации показана битва между градом земным и Божьим, а также между заклятыми врагами, их основателями, библейскими братьями Каином и Авелем. На фреске на сюжет о триумфе смерти, написанной на внешней стене оратория Деи Дешеплини в итальянском городке Клузоне, мы находим прислужника смерти с гигантской аркебузой. Свиток, расположенный прямо над скелетом-стрелком, описывает тяготы человеческой жизни. Даже богача когда-нибудь заберут на тот свет. Внизу целый парад церковников и аристократов всех мастей, дожей, епископов и рыцарей. Они наперебой предлагают смерти свои драгоценности по совету стоящего рядом еврея-ростовщика. Впрочем, их это не спасает от стрелы в горло и картечи в живот. В это время самых нерасторопных, например, папу римского, узнаваемого по характерной трехэтажной тиаре, или самого императора, атакуют дьявольские змеи, скорпион и жаба. Сцена демонстрирует незащищенность любого человека перед лицом судьбы. В средневековой Европе не раз бушевала чума, и постепенно скелет, вооруженный луком и в редких случаях огнестрельным оружием, стал символом этой болезни, насылаемой на человека будто бы одним выстрелом, на расстоянии молниеносно и смертельно. Впрочем, демоны и скелеты были не единственными стрелками на средневековых изображениях. Например, на гравюре XV века с обложки книги «Небесная сокровищница» ангелы тоже не чураются стрелять из пушек по демонам, атакующим небесную твердыню. В XVII-XVIII веках Эта мода дошла до нового света. В Испанской Америке художники стали изображать ангелов-воителей не иначе, как с аркибузой вместо традиционного меча. В Польше тем временем огнестрельное оружие станет спутником некоторых святых. Однако использование пороха в бою первое время не было особо эффективно и повсеместно считалось, что ружье ничем не превосходит луки или копья. Оружие дальнего боя полагали бесчестным, а постановление церковных соборов прямо запрещали использовать его в войне между христианами. Поэтому оно так редко фигурировало на сакральных изображениях. Однако даже на Руси огнестрельное оружие появлялось в некоторых сценах жития святого Георгия, в руках уборившихся вместе с ним против змея воинов. В легендах водского народа даже упоминается, что сам святой расправился с драконом с помощью ружья. На некоторых миниатюрах апокалипсису с XVI века появляются образы четвертого всадника, самой смерти, с луком, топором, охотничьим рожком и пищалью. Даже в 20 веке русские иконописцы продолжали рисовать огнестрельное оружие. Например, русская православная церковь за рубежом решила изобразить на одной иконе сразу всех своих обидчиков, атакующих корабль веры православной. Юлиана Отступника, Лютера, Папу Римского, Антихриста, демонов, еретиков, мусульман и даже Ленина. Вождь революции держит в руке пистолет, соответствуя духу своего времени, в то время как Лютер может быть вооружен арбалетом или ружьем. В XXI веке огнестрельное оружие стало еще чаще появляться на сакральных объектах – в Америке, Европе или в странах СНГ. К примеру, на одной из фотографий, распространяемых прессой, видно, как ультраправый украинский националист Дмитро Корчинский, считающий, что нужно защищать интересы Иисуса Христа методами исламской революции, на одном из выступлений сидит на фоне иконоподобной картины, с изображением архангела Михаила, вооруженного РПГ-16. Так радикальный политик, видимо, хотел не только подчеркнуть воинственность своих намерений, но и продемонстрировать, что он находится под покровительством самого Бога и его доброго небесного воинства. Впрочем, не только святые могли вести себя агрессивно на русской иконе. Чаще всего жестокие сцены мы видим в историях о мучениках, И бывает, их пытки рисуют настолько натуралистично, что можно нечаянно усмотреть в этих изображениях и развлекательную функцию. Если на средневековом Западе перевод на местное наречие Ветхого Завета зачастую считался увлекательным чтением, полным описанием битв и мучений, почему в средневековой Руси должно было быть иначе?